Глава 7. Имперский город Арс. Имперский город Арс – величайшая столица мира. Этот город был назван именем героя, что привел человеческую расу к победе в войне с демонами. Люди, впервые узревшие величие этого города, просто не могут скрыть своего изумления. А над ним, на вершине холма, возвышается величественный замок – Серебряный дворец. Замок со всех сторон окружает особняки, принадлежащие высшей знати. Оттуда во все стороны расходятся улицы, достигая огромных крепостных стен города. Кроме дворца, в глаза сразу бросается гигантская арена, в н у ш а ю щ и й трепет тренировочный полигон для рыцарей. Прекрасные храмы церкви святого Милиса, ажурная система акведуков, раскинувшиеся по всему городу. Штаб-квартиры, крупнейшие в мире торговых компаний, школы фехтования, стиля б у г о в о д ы Целый квартал, посвященный театрам. Район-таверный гостиниц, полное украшение аромата прекрасных женщин. Ворота, в о з в е д е н ы во знаменование Победы над Лапласом. Город, раскинувшийся несколько... Насколько видит глаз, почти невозможно охватить взглядом. За рекой мать Алейла. И еще дальше и дальше. Не зря р а с с к а з ы в а ю ш что это самый древний из городов человеческой расы в мире. Выдержка из книги «Пешком по миру искателя приключений Кровавый граф». Когда я увидел имперский город с вершины небольшого холма, то вслед за Эрис распахнул рот. Имперский город был огромен, больше любого города, что я видел в этом мире. Прежде всего в глаза бросался замок, построенный на вершине холма. Он весь сел серебром и был не меньше, а то и превосходил замок п е р и г ю с а Также в глаза бросались толстые внушительные, как в какой-нибудь крепости, стены. Отсюда трудно судить, но они явно были не меньше 20 метров в ы с о т у Даже если на город вдруг нападет бродячий дракон, он не сможет прорваться через такие стены. Также виднелось целое скопление экстравагантных особняков. Судя по всему, именно в них живет высшая знать. Блистательные поместья по размерам сравнимы с иными замками. Этот район также был огражден отдельной стеной. Оттуда уже расходились обычные городские улицы и после определенного интервала возвышали все новые стены. Вероятно, с годами город и Рос постепенно становился все больше, и чтобы защитить его, возводили все новые и новые кольца стен. Однако, даже после пятого кольца новых стен уже не было видно, и город свободно распространялся дальше во все стороны, до самого горизонта. Видимо, возводить новые стены оказалось слишком дорого. К тому же, чтобы разбираться с монстрами, у них есть тренировочные рыцари, так что, полагаю, без стен как-то обходятся. Впрочем, по сравнению с мегаполисами из моей прошлой жизни, не такой уж этот город и большой. И все-таки при виде этого фэнтези-города до самого горизонта невольно захватывала дух. «Я дома». Однако сейчас на всех охватывались совсем иные эмоции. Каждый с тревогой смотрел на возвышавший вдали серебряный замок. Даже Ариэль, высунувшись из кареты, смотрела туда. «Идем!» Последовав словам Ариэль, мы вошли в столицу. Город внушает такой трепет при взгляде со стороны, изнутри уже не производил такого впечатления. Самые обычные городские ворота, полно искателей приключений и торговцев. Хотя, если сравнивать с другими городами, искатели приключений здесь выглядят помоложе. Если и попадались люди постарше, выглядели не так, словно давно отошли от дел и ушли на п о к о й растеряв силы и здоровье. Если уж говорить о различиях, то улицы тут были явно пошире. Настолько, что шесть повозок могли свободно проехать в ряд. Целые три полосы движения. Похоже, это главная улица, ведущая к центральной площади города. Мы остановимся в моем втором доме. Там будет наш штаб. Прежде чем отправляться во дворец, нам нужно еще многое подготовить. После слов Ариэль мы двинулись дальше. Нашей целью было одно из зданий в квартале Высшей Знати. Судя по всему, только путь по городу займёт где-то половину дня. л ю к впереди, затем г и с л е н с Сильфи, потом Карета, а потом Яс Эрис. Такой вот порядок. В одну линию. Хотя ширина дороги позволяет, мы не стали растягиваться. Слишком много хлопот, если кто-то из варьям потребует уступить дорогу. Обычно дворянин более низкого положения должен уступить. Но на карете а р е л ь нет герба, поэтому было решено по возможности избегать столь бессмысленных стычек. Мы продолжили двигаться по городу. С определенной точки е г стиль постепенно изменился. Из города Искателей Приключений он стал городом обычных мирных жителей. Постепенно все больше горожан останавливались, провожая нас взглядом. «Эй, разве это не Фит сама и Люк сама?» «Вы правы, тогда в этой карете должно быть...» «Там р е л ь сама?» Вероятно, она вернулась, услышав о болезни его величества. Само присутствие Сильфи и Люка сходу выдало, кто же прячется в карете. Получается, скрываться дальше бессмысленно. Впрочем, мы не собирались держать прибытие а р е л ь в полной тайне, хотя лично мне несколько неприятно. Мы пока не знаем, что д е л а т ь Дариус, не удивлюсь, даже если он и прямо сейчас организует внезапное нападение. Впрочем, торопиться тут явно не стоит. Люк сама! Фит сама! а р е л ь сама! Вы вернулись! А эти трое тут популярны, со всех сторон раздаются приветственные крики, иногда даже цветы бросают. Не все, конечно, но примерно каждый пятый как-то дореагирует, увидев нас. А Ариэль боготворят еще больше, чем я ожидал, Люк приветливо машет рукой. Хотя Ариэль провела вдали от дворца целых 10 лет, она по-прежнему популярна здесь. Это потрясающе. Надо сказать, наш путь сразу внезапно полностью очистился. Вероятно, существует какое-то правило освобождать дорогу выше с й Аристократии. Например, что каждого, кто посмеет з а г р а д и т ь им путь, сразу казнят. Смотрите, это Фит сама. Каждый раз, как Сильфит слышит приветственный крик в свой адрес, она чешет за ушком. Она всегда так делает, когда смущается. Надо будет подразнить ее позже. Когда мы выехали на площадь, приветственных криков стало еще больше. Похоже, люди со всех сторон кинулись сюда, услышав, что а р е л ь вернулась. Учитывая такой ажиотаж, интересно, чем там страж занимается? Разве они не должны были уже появиться и успокоить толпу? Что если обр воспользуется этой шумихой и внезапно ударит в спину? Страшно. Но хоть я и волновался, никакого нападения так и не последовало. Впрочем, не сказать, чтобы солдат не было видно. Смешавшись с толпой, они тоже приветствовали принцессу. И похоже, их офицеры не против. Считая этих солдат, с о б р а в ш и е с у д я по всему, п о д д е р ж и в а т Ариэль, похоже, даже в Ассуре есть недовольные текущим правлением. Это уже больше похоже на возвращение героя спасителя. Под всеми этими взглядами мне чертовски неуютно. Это так здорово! А вот у Эрис, похоже, сложилось совсем другое впечатление. Когда мы въехали в район дворян, приветственные крики сразу поутихли. Похоже, а р е л ь больше популярна среди простых людей, чем узнать. -и. Или может узнать и нет привычки орать п р и в е т с т в и я стоя по краям дороги. Вполне может быть. Когда мы въехали в район Благородный, все чаще стали попадаться группы людей в доспехах. Они носили серебристый лад и полностью закрытые шлемы. Судя по всему, довольно тяжелые. По сравнению с теми солдатами, в толпе, введенные ранее, эти парни производят более серьезные впечатления. Те солдаты скорее полиция, а это уже настоящая армия. Могу я поинтересоваться, кто это? Ученики рыцари. Несколько неожиданно на мой вопрос ответила Эрис. «Чтобы стать рыцарем без обучения в рыцарской школе, необходимо сперва стать учеником рыцаря. Надо же! Патрулирование города также входит в обязанности учеников. А ты много об этом знаешь. Хе-хе, я узнал об этом от друзей. Я удивлен, оказывается, у Эрис есть друзья, и, судя по тону, вряд ли это воображаемый друг вроде Томучан. Друзья из святой землемеча? Ага, значит, друзья-фехтовальщики. Я счастлив, что моей Эрис есть друзья. Надеюсь, вы не дрались. Иногда стоит быть сдержаннее, и тогда сразу поладите». Я же не ребенок. Эрис вдруг прервалась на п о л у с л о в е Развернувшись, она схватилась за меч на талии. Я проследил за взглядом Эрис. Один из учеников р ы ц а р е смотрел прямо сюда. и з а ш л е м невозможно было разглядеть его выражение. Неужели враг? У меня тревожное предчувствие. Между тем, этот человек, сказав что-то своим спутникам, побежал сюда. Все, Сильфи, Гислэн и Люк разом обнажили оружие. Сильфи удивительно. Она вытащила оружие даже быстрее, чем Гислэн. в а Парень доспехах, увидев, как эти трое разом обнажили клинки, о п е ш е в остановился. Похожим в замешательстве, подняв руки, он снял свой шлем. Под ним оказалось лицо прекрасной девушки. Слов не хватит, чтобы описать ее красоту. Даже с чуть растрепанными распущенными волосами, слегка вспотевшая, она выглядела настолько сексуально. «Эрис! Гислен! Это я!» Не обращая внимания на карету, женщина смотрела на нас, и если быть точным, то на Эйрис. э р и с молча взирала на девушку со своей лошади. «Эйрис, так ты жива! Учитель говорила, что у тебя нет шанса вернуться живой, если ты в самом деле бросишь вызов богу-дракону. Почему ты в а с у р е Ты могла бы связаться со мной?» У девушки перехватило дыхание. Затем на лице отразилась печаль. Это грустное выражение ясно говорила. «Но это же Эйрис!» Выражение хорошо известно каждому, кто был близко знаком с Эйрис. «Шучу!» — с этими словами Эрис прыгнула с лошади. «Давно не виделись изольты. Из-за того, что ты носишь эту странную броню, я не сразу тебя узнала». «Странную броню! Вообще-то это о ф и ц и а л ь н ы й доспехи рыцарей королевства Асура. Разве не здорово смотрится? Судя по виду, в ней тяжело двигаться». Поскольку стиль боговоды не требует много двигаться, она идеально мне подходит. Поняв, что это з н а к о м а Эрис, Люк опустил меч. Сильфи тоже расслабилась, но все еще держала посох на готове. Гислин по-прежнему оставалась н а с т о р о ж е я з е р а я окрестности. По сути, когда ослабляешь бдительность, это самый опасный момент. Так что ее решение абсолютно правильно. «Ты теперь с л у ш ь ч е л о в е к в этой карете?» «Прошел слух, что вторая принцесса вернулась в город, так что, вероятно, это она». «Ну почему Эрис?» «А, да, я ведь слышала, что Ариэль училась в магическом городе Шария. Ты там, наверное, и встретилась с ней, и она наняла тебя, поскольку ты уже известная королева меча, так?» Вопреки своему мягкому кроткому виду, девушка, видимо, любила поболтать. Эрис молчала, пока ее просто засыпали очередями слов. Эрис стояла, как обычно, скрестив руки на груди. Наконец она отозвалась. «Да, что-то вроде того. Полагаю, она минимум половина этой тирады пропустила мимо ушей. Уверен, все разговоры между этими женщинами примерно так и выглядели. По рекомендации моего мастера, я решила стать рыцарем. Параллельно с достижением статуса рыцаря, я планирую достичь и титула императрицы воды. Это хорошо». «Да». Люк тем временем развернул коня и направил его к нам. Остановившись рядом, он мягко произнес. «Простите, что вмешиваюсь в вашу встречу, вы знакомы с Эрисан?» «Да, все верно. Извиняюсь, но мы спешим, так что не могли бы вы продолжить этот разговор позже, мы не можем терять время сейчас». Я поняла. Все с тем же вежливым видом Люк изящно поклонился изольтам. «Тогда прошу простить меня, дамы. Мне жаль, но у нас сейчас есть свои задачи. Давайте встретимся позже в любое удобное вам время. А пока что примите мои извинения. Все нормально. Еще раз хочу извиниться за эту невольную грубость». Улыбка Люка даже не дрогнула, несмотря на ледяной взгляд Изольты, оставая все такой же мягкой и нежной, после чего Люк отъехал назад, и Зольты проводил а его взглядом полным отвращением. «Значит, это есть Рудеус? Как я ожидала, весьма распутный тип. Хоть он и маг, он зачем-то держит меч, хочет произвести впечатление. И ты, Эрис, вышла замуж за такого вот парня? Я вышла замуж за Рудеуса!» «А?» «Конечно, на лицо симпатичный, но мне не понравился!» К тому же почти открыто флиртовать с другой женщиной на глазах у жены. «Эрис, неужели у тебя настолько плохой вкус?» Тихо, так, чтобы не услышал Люк, шепнула и з о л ь т а Эрис. На редкость озадаченный вид. Судя по всему, и з о л ь т а перепутала Люка со мной. Со своего места я ясно слышал, как она тут сплетничает. Мне тут же захотелось отъехать подальше. Хотя тоже иногда тренируюсь с мечом. Это вовсе не для того, чтобы произвести впечатление. Наверное. «Я поеду». «Хорошо, прости, что задержала, пока ты тут занята. Ты ведь еще задержишься здесь на какое-то время?» Когда ее спросили, Эрис бросила взгляд на меня. «Полагаю, мы останемся в этом городе, по крайней мере, до тех пор, пока Ариэль не займет трон. Так что я согласно кивнул. Тут Изольта впервые заметила меня. Выглядит ошарашенный. э м это человек!» Как-то неудобно получилось. Я должен представиться и сказать, что это я Рудеус. Не то, чтобы у меня был серьезный повод скрывать свое имя, просто... Только что она судачила обо мне, причем с явной неприязнью. Тут м а ц у к а д з а вернулся. Без моей команды он приблизился к Эрис и мягко о т о л к н у л ее головой в спину. «Эй, не надо тут самому по себе двигаться. Проголодался, что ли?» «Ах, я извиняюсь, вы ведь спешите». Однако, в и д е его действия, Изольте поняла этот намек. «Как освобожусь со службы, я покажу вам город. И надеюсь, тогда ты представишь меня этому человеку». Сказав этому человеку, она бросила на меня взгляд. «Интересно, когда кто-нибудь скажет ей, «Позвольте представить вам Рудеуса, насколько сильно изменится это, кажущееся сейчас таким приветливым выражением». «Я не совсем уверена, в чем суть, но ладно». «Эрис, вечно ты не совсем уверена». «Ну хорошо, да п р и б у д е т с вами защита святого м и л и с а Грациозно раскланившись, Изольта отступила. «Хм, так значит, она верующая церкви м и л и с а Эрис проводила ее взглядом, затем вернулась к нашей колонии и снова запрыгнула на коня. Убедившись, что Эрис готова, Люк тронул коня, и карета последовала за ним. «Она, королева воды Изольты, мы повстречались с ней в святой землемеча некоторое время назад». «Ясно, хорошо, что вы сумели поладить друг с другом». «Да, но...» Прервавшись, Эри снова бросила взгляд вслед Изольте. Отряд Серебряных р ы ц а р е й меж тем двинулся дальше и вскоре и с ч е с переулке. «Вскоре она может стать нашим врагом?» «Ох, ясно, королева воды Изольте Круэл. Я уже слышал о ней о Торстеда, т как человека, который может быть нашим врагом. Я уже успел сообщить Эри, что богиня воды Рейда, по всей видимости, будет нашим противником. Полагаю, она еще тогда предположила, что это коснется и з о л ь т ы Сейчас она ученица рыцаря, так что может и обойдется, но ничего нельзя знать заранее. Хоть ее статус пока невысок, того, что н а в л а д е т ь мастерством фехтования бога воды на уровне короля, никто не отменял. И когда дело дойдет до серьезного сражения, такая возможность будет уже весьма высока. а э р и с у тебя все в порядке с этим?» «Не могу дождаться, я о т п л а ч у с за все, что было в святой земле меча». Ясно. Я не так много о них знаю, но судя по этой фразе, их много связывает. Похоже, они были соперницами, хотя до конца не понимаю этого. Однако, когда дело дойдет до смертельной схватки, мне не надо многого понимать. Я просто хочу, чтобы они обе в итоге выжили и смогли и дальше соперничать. Потому что если кто-то из них умрет, это будет конец всему. Где-то на полпути мы свернули н а п р а в ы и начали подниматься на холм. Огромные стены охранялись солдатами, но стоило Люку показать герб и нас без проблем пропустили. Пройдя через владения дворян среднего класса и преодолев очередную стену, мы попали в район, встроенный домами, сравнимыми по масштабам замками какой-нибудь небольшой страны, район высшего дворянства. Второй дом Ариэль располагался довольно далеко от дворца. Хоть он и находился в городе, он был минимум раз п я больше моего поместья, хотя не настолько большим, как дом Эйрис, но он ведь использовался еще и как крепость в военное время, так что для частного дома строение было очень большим и внушительным. Пока мы ехали, успел наступить вечер, поскольку мы вошли в город задолго до полудня, мы правда потратили целых полдня. Когда мы вошли, навстречу выступил человек, выглядящий как дворецкий. При виде люка он сразу засуетился, в спешке собирая служанок, чтобы поприветствовать нас. Всего собралось пять человек, вероятно, не поддерживали дом в порядке, пока о р е л ь отсутствовала. п р и в е т с т в у е м ы и слугами мы прошли в здание. Интерьер был просто великолепен. Хотя остановка в замке Перигиуса тоже была высшего класса, она скорее производила впечатление д е к о р а ц и и или просто коллекции красивых Вещей. Здесь же чувствовалось, что это именно жилое поместье, принадлежащее высшему дворянству Асуры. По классу оно явно не уступало дому с е м и Эрис. После того, как каждому была предоставлена своя комната, мы смогли искупаться и смыть пыль странстве. Ванна была богато украшена и вся прямо сверкала. Даже тазик для купания и тот весь блистал роскошью. В доме есть еще и ванны, и даже в каждой комнате есть отдельная, но, вероятно, я этим не воспользуюсь. После купания последовала трапеза. Кроме меня были а р е э л ь Эрис и Сильфи, всего четверо. Что касается слуг, похоже, им по статусу полагалось, есть в другом месте. Итак, Рудеус сама... да... С вашей помощью мне удалось безопасно добраться сюда. Когда с едой было покончено, Ариэль обратилась ко мне. Я начну действовать завтрашнего дня, сперва создать условия для встречи Перегиуса сама, затем подготовить место встречи для того, чтобы пошатнуть позиции старшего министра Дариуса, проверить, как изменились позиции дворян за время моего отсутствия, и собрать побольше информации, связаться с союзниками, что ожидали нас здесь, укрепляя наши позиции. Мы будем очень заняты. Да, мы должны успеть создать все условия, прежде чем Дариус начнет действовать. под части все в л и т е н ы е могущественные дворяне уже собрались здесь, в столице, узнав о болезни отца. Похоже, решающая битва случится уже в ближайшее время. Сколько времени вы планируете потратить на подготовку? 10 дней. Хорошо. 10 дней. Быстро. Все нужно уже собрано здесь. Конечно, многое зависит от того, как отреагирует на это другая сторона, но я верю, что наша победа уже предрешена. Хотя вероятности Мала также существует возможное, что местом о ч е н н о й битвы станет уже подготовленное место встречи. Честно говоря, нам стоило бы поберечь силы, но все зависит от того, что запланировала для нас сторона противников. Я считаю, что наших сил уже достаточно, но не стоит исключать любые возможности. тому я хочу сперва как можно больше истощить силы противника. Хорошо. Рудеус сама, Эрис сама и Сильфи, я считаю, что должно стать вашей задачей – ударить первыми, чтобы истощить силы врага. Действительно, на той стороне может быть немало сильных бойцов, хотя бы те же фехтовальщики стиля Бога Севера. Но будет непросто одновременно атаковать и обеспечивать вашу безопасность, Ариэль сама. Конечно, в этом городе у Ариэль много союзников, но против нас противники как минимум уровня Императора Севера. Если Эрис, Сильфи я войдем в атакующую команду, защищать Ариэль останутся только Гислан и Люк. Конечно, Гислан крайне надежна. если враги пошлют сразу нескольких королей Севера, даже у нее могут возникнуть проблемы. Именно поэтому я сыграю роль приманки. п р и м а н к и я намеренно раскрою это место врагам для нападения. Свою же безопасность я обеспечу с помощью магических предметов, вроде того кольца изменяющего внешность. Кто-то использует его, чтобы притвориться Ариэль. В итоге мы заставим врага раскрыться, притворившись уязвимыми. И в этот миг сами нанесем ответ на удар. А пока Ариэль начнет действовать, проводить встречи с дворянами действовать и тени. Утро, вечер, поздняя ночь. Мы сами сможем выбрать время атаки. И когда враг нападет, нам не придется тратить силы и время, чтобы. отыскать. Сильфи, в таком случае тебе придется сыграть эту весьма опасную роль. Я не возражаю, сразу без колебаний отозвалась Сильфи. Настал решающий момент, давайте сделаем все, что в наших силах. Значит, двойником Риэль предстоит стать именно Сильфи. Ладно, в этой битве вряд ли вообще хоть где-то будет безопасно. Идя сюда, мы знали на что шли, и раз уж она так полна решимости, я тоже буду защищать ее и всех остальных изо всех сил. Но клюнут ли они на эту приманку? Я бы сказал, а шансы где-то 50 на 50. В конце концов, за время поездки в столицу нас так ни разу больше не атаковали, хотя путь занял целый месяц и было немало в о з м о ж н о возможности для нападения. Надеюсь, это место встречи а р е л ь в итоге не превратится в кровавую бойню и враг не кинет все силы разом на наше уничтожение. Будет хорошо, если удастся их выманить. Если нет, ты, по крайней мере, будешь в безопасности. Если не клюнут, тогда это будет настоящая война. В таком случае, полагаю, это станет для Рудеоса с а м о й серьезной ношей. Думаю, что так. Точно ли все будет хорошо? У нас здесь нет никаких подкреплений. В королевстве Ронова были подготовлены некоторые силы по предварительной договоренности, но в лучшем случае это маги-фехтовальщики лишь продвинутого уровня. И раз уж точно и з в е с т н о что на стороне врага выступает сам император Севера и несколько королей Севера, если м е с т о встречи вдруг превратится в поле битвы, у противника будет серьезное превосходство в силах. Так и есть. И если дойдет до этого, мы можем позаимствовать силу того человека. Того человека... Орсада. Интересно, он уже прибыл в этот город, хотя мы запланировали постоянные контакты, пока не было ни о чем, о чем стоило бы сообщать. К тому же, пока Люк так пристально за мной следит, связаться с ним затруднительно. Так что я давно не видел его, может Ариэль встречалась одна? В таком случае, если и правда дойдет до такого, давайте действительно воспользуемся его силой. Во время этого обмена фразами, Сильфия задача насклонила голову. Ну да ладно. Тогда мне понадобится ваше содействие в этом вопросе. Хорошо. На этом план действий на ближайшие 10 дней был составлен. Начиная с завтра ш и дня начнется решающее сражение за трон асу